Глава 14. Откат. Кирилл Савушкин. Сова. Расстояние от толпы до шатра поэзии было в пару десятков метров, так что подошли мы быстро. Клан Волгала наверняка не просто так, рядом с только что открывшимся шатром расположил свой вербовочный пункт. «Значит так», — начала Катя, — «количество параметров не ограничено» просто потому что очков характеристик больше положенного за уровни не будет поэтому стараемся все взять откат если хоть у одного получится уже не зря сходили вперед и она первой вошла в лавку над шатром на этот раз сияла одинокая нота пройдя внутрь кирилл сразу подошел к постаменту с испытанием раньше начнет раньше закончит время дорого проверь себя странник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 «А это что-то новенькое. Как понимаю, примерно как с заклинаниями. От простого параметра к золотому. Выбираю откат». Рифмуйте слова «чиновник» и «откат» в стиле рэп. Осталось пять минут». «О, и счетчик здесь же. А как слова-то подобраны? Вон недавно как раз одного посадили за второе», — усмехнулся Кир. «Вот это и зарифмуем. Рэп — это все же проще, чем попса». «Для меня так точно. Ты чиновник, и ты гад. И даже не пытайся отмазаться. Ведь ты получил откат, и этим уже все сказано». Сова постарался в первой строке выделять каждое слово, потом быстрым речитативом прочитать вторую и снова в первом стиле прочитать третью строку, а закончить опять речитативом. И похоже у него получилось. «Рифма засчитана». Вы получаете параметр откат. Кирилл с удовольствием посмотрел свой профиль. Игрок сола 10 уровень. Жизнь 10-1. Манна 220-22. Дух 140-14. Откат 0,25-1. Сбрасывает 25% характеристик 1 раз в 4 дня. Свободных характеристик 5. Свободных очков навыков 3. Книга заклинаний. Заклинаний 3. Магический удар 8 уровня. Ядовитое облако 3 уровня. Магический таран 1 уровня. И свободные характеристики есть, чтобы откат поднять. Но спешить не буду. Мало ли какие подводные камни могут образоваться. Уточню у Кати. Заодно узнаю, как у них с этим параметром. У ребят с параметром было не очень. А точнее никак. — Вот как я могла срифмовать любовь и откат в попсовом стиле? — возмущалась девушка. — Да мне рок больше нравится. И то не факт, что там я что-то зарифмую. А мне вот свобода и откат как раз в стиле рок нужно было сложить. Тоже неудача. — Ну а тебе, Кир, повезло? — спросил друг. — Ага. — Довольный, словно кот, съевший сметаны, — ответил Кирилл. — Рэп рулит. Кстати, Кать, Вот у нас свободные характеристики еще не распределены. Если я сразу вложусь в новый параметр, никаких сюрпризов не будет. Да какие сюрпризы? Девушка даже рукой махнула. Единственное, во время бета-теста была такая фича, что если такой параметр сначала использовать, а потом повысить, то таймер его использования сбрасывался, и можно было два раза подряд его применить. А то и больше. Хватало бы свободных очков характеристик, «Если это не изменили, то ты можешь поднять его до единицы и скинуть свои параметры, а потом добавить еще очко и скинуть на выбор у одного из нас, потом повторить». «Ну, давай попробуем», — согласился парень. Применим параметр откат. Все ваши характеристики, кроме вложенных в параметр откат, и навыки сброшены». «Получилось?» — в нетерпении спросила Катя. «Да. Сейчас все по-новому распределю и попробуем реализовать идею». Игрок Сова, 10 уровень, Жизнь, 10, 1, Манна, 250, 25, Дух, 110, 11, Откат, 1 из 4. Сбрасывает 100% характеристик один раз в сутки. Повторное применение возможно через 23 часа 59 минут 51 секунду. Свободных характеристик, 2, Свободных очков навыков, 0, Книга заклинаний. Заклинаний три. Магический удар первого уровня. Ядовитое облако седьмого уровня. Магический таран седьмого уровня. Готово. Теперь вкладываю очко в откат. Откат. 1.25. 5. Сбрасывает 100% характеристик один раз в сутки. Сбрасывает 25% характеристик союзнику один раз в четыре дня. Есть! Получилось! Тогда сначала на мне используй. Мне только одно очко навыка перераспределить нужно, а вот фризу больше процент потребуется. Тут же среагировала она. Давай! Вы применили откат на игроке Пегас. Сброшено 25% характеристик и навыков игрока. Повторное использование возможно через 3 дня, 23 часа, 59 минут, 42 секунды. После этого Кир повысил параметр и повторил свои действия на друге. Откат 1,5. 6. Сбрасывает 100% характеристик два раза в сутки. Сбрасывает 50% характеристик союзнику один раз в два дня. Вы применили откат на игроке Фриз. Сброшено 50% характеристик и навыков игрока. Повторное использование параметра. Возможно через один день 23 часа 59 минут 54 секунды. Вот это я понимаю. «Все косяки можно исправить!» Довольный Сергей уже быстро распределял свои статы. «Можно считать, что путь до 25 уровня нам открыт! Сейчас только за квестовыми предметами сбегаем, и с открытым классом даже топы не страшны!» Настроение у сокланеров резко поднялось, и будущее не казалось таким мрачным, каким им виделось после лицезрения успехов других. «Вперед! Нас обязательно ждет успех!» а Друг взял их с Катей под руки на буксир, и чуть ли не силой поволок за собой. Перспективы ребят очень радовали, а проблемы уже не были такими непреодолимыми.